«Похоже, ресторанчик куда-то переехал», — сказал я, глядя вдоль пустой по случаю уикенда «Вудворд» в сторону парка «Гранд Сёркус», где в нашу студенческую пору я, Эдди Лаукинен и гольфовый Керкленд склонялись по бурлескам и пивным барам, а потом проезжали 40 миль, возвращаясь в кампус и чувствуя себя солдатами, побывавшими в последнем увольнении перед тем, как отплыть навстречу судьбе, которая никаких улыбок не пробуждает. По правде сказать, у меня совершенно не укладывается в голове, что это было в 1963 году, не в 1953, и не в 1973. Временами я забываю, сколько мне лет и какой нынче год. Думаю, что мне 20 что я юноша, начинающий осваиваться в этом мире, молокосос, сбитый с жизнью с толку в самом ее начале. «Теперь уж и города не города», — говорит вики почувствовав, что эта грустная эволюция, как-то мутит мой рассудок и обнимает меня за талию. «Даллас, если к нему как следует приглядеться, и вовсе никогда городом не был» просто предместем ищущим, к чему бы прилепиться. Помню, там были отличные вина. Отзываюсь я, все еще выискивая на Вудвард фантомный мясной ресторан, но находя лишь старый шаратон, запустение и слепящий блеск секс-клубов гамбургерных, уходящих в глухую снежную стену. Я уже словно чувствую вкус чеддера, говорит, изображая оживление Вики, не желающая расстаться с мыслью о бутерброде с тунцом, и готова поспорить. Вино в кофейне ничуть не хуже, а стоит в два раза меньше. Ты просто снова ищешь место, где можно посорить деньгами. Она права, конечно, и мы разворачиваемся кругом и направляемся к пончу, следя за тем, куда ступаем на заснеженный тротуар широким вальяжным шагом и смеясь точно делегаты какого-то съезда, отпущенные на прогулку по старому городу. И к пяти оказываемся в четырех стенах, загнанные сюда невозможной погодой и угрожающими улицами. Мы постарались извлечь все, что могли, из каждой возможности, какая нам представлялась наелись до отвала в заведении «Фронтенак Гриль», осушив за одну бутылку мичиганского «Божоле», поспали на свежих простынях, после чего я стоял у окна и наблюдал за очередной рудной баркой, плывшей, как и вчерашняя, из верхнего озера к Кливленду или Аштабуле. Можно было позвонить Хербу, а то и Клэрис, да только я не знал, что им сказать». И, в конце концов, так храбрости и не набрался. А можно было и Ронде Матузак доложить, что ничего полезного для футбольного прогноза я не нарыл. В этот уикенд в редакции наверняка есть люди, хоть и сомнительно, что кто-то из них ждет от меня известий. Я сейчас пребываю не в лучшей для спортивного журналиста форме. «Знаешь...» «Я скажу тебе, что нам следует сделать», — друг произносит вики Она сидит у туалетного столика, вдевая в уши сережки работы индейцев Навахо, купленные ею в сувенирном магазине. Крошечные, как булавочные головки, красивые, голубые, точно, гиацинты. «Только прикажи». Говорю я, отрываясь от газетного раздела «Прогулка по городу», который изучил от начала и до конца, не обнаружив ничего, что подвигнуло бы меня выйти из отеля, в том числе и пола анки город уже покинувшего. Даже поездка на такси к стадиону «Тигров» и обед в мексиканском ресторане почему-то представляются мне развлечениями второго разряда. Давай поедем в аэропорт и попробуем улететь пораньше. По субботам никто никуда не летает. Помню, когда я наблюдала в Далласе за самолетами, там пускали на борт людей с билетами на завтрашний день. Только рады были. Я думал, у нас будет праздничная ночь, нерешительно отвечаю я. Собирался в греческий городок заглянуть. Тут еще много чем можно заняться. Знаешь, иногда можно получить кайф просто от того, что спишь в своей постели. Тебе так не кажется? В любом случае, мы должны завтра до полудня попасть к папе. А так это будет легче. И ты готова обойтись без сувлаки и пахлавы? Я даже не знаю, где они находятся». Чего же я по ним скучать буду? И потом, чтобы добраться до них, наверняка придется пробиваться через сугробы. Похоже, я показал себя в нашей поездке не с лучшей стороны. Не понимаю, что случилось. Да ничего не случилось. Вики, глядя в зеркало, откидывает назад темные локоны, чтобы посмотреть на сережки, уже висящие за ее пухлыми щеками поворачивает из стороны в сторону голову, ободряюще улыбается моему отражению в зеркале. «Чтобы хорошо провести время, мне ехать куда-то на карусель не требуется. Для меня главное не что я делаю, а кто со мной рядом. С тобой мне лучше всего. И ты обормот, если не понимаешь этого. А вдруг аэропорт закрыт? Тогда мы просто посидим там». Я почитаю тебе статьи из киношных журналов. Провести ночь в аэропорту — это не самое худшее в жизни. Существует куча мест, которые я с радостью на него променяю. Да, наверное, это было бы не так уж и плохо. Именно, сэр. Посидите в кресле у телевизора. Поужинаете в хорошем ресторане, ботинки почистите». У вас даже набегалое знакомство с аэропортом целая ночь уйдет. Ладно, вызываю коридорного. Говорю я, вставая. Не понимаю, чего мы столько времени дожидались. Она улыбается мне. Я-то, наверное, ждала, что произойдет что-нибудь волнующее, необычное. Всегда на это рассчитываю. Такая уж у меня слабость. Надо только уметь услышать, как то чего ты ждешь, произносит, улыбайтесь, вас снимают скрытой камерой. и сразу улыбнуться.